Предисловие к первому изданию. Стремление выработать сколько-нибудь общее и цельное воззрение на человеческое существование привело к сочинению русский перевод которого предлагается читателю. Считаю нелишним представить здесь некоторые сведения относительно истории развития идей, которые он встретит в нем. Поколение, к которому я принадлежу, легко и быстро усвоило основы положительного мировоззрения, развившегося главным образом вокруг учения о единстве физических сил и об изменяемости видов. Но в то время, как е с т е с т в е н н а я и с т о р и ч е с к а я сторона этого мировоззрения отвечала всем требованиям мышления, его прикладная часть, относящаяся к человеческой жизни, казалась все менее и менее способной удовлетворить стремлению. к осмысленному и обоснованному существованию. При таких условиях легко было склониться к взгляду, что в человеке природа дошла до своего последнего предела. В результате длинного, сложного и часто запутанного процесса развития на Земле явилось существо с высоко одаренным сознанием, которое подсказывало ему, что дальше идти некуда и никакой цели впереди. не существует. Долго подобное воззрение выражалось в форме т у м а н н о й мировой скорби, но с развитием знания оно стало принимать более ясные и определенные формы. Пессимистические философские системы XIX века нашли отклик и в научной мысли. Казалось, в самом деле, что жизнь, у я с н е н н о е с о з н а н и м есть б е с с м ы с л и ц а т я н у щ а е с я на основании какой-то животной наследственности без руководящего начала. Науке надлежало лишь разобраться в этой путанице, чтобы по крайней мере уяснить происхождение и развитие такого печального положения вещей. Давно, тридцать пять лет назад, мне представилось, что я постиг причину нелепости человеческой жизни, наблюдая поведение щенков под надзором их матери. Я поразился тем, как легко дается воспитание в собачьей породе. Щенки подражают во всем своей матери и постепенно привычаются делать все то, что подобает взрослым собакам. Какая разница между кратким периодом развития щенков и продолжительностью воспитательного возраста у человека? Какая огромная разница между ребенком и взрослым человеком? сравнительно с ничтожным различием между щенком и взрослой собакой. Понятно, что при таких условиях подражание детей поведению их родителей может в место добра привести к самым печальным последствиям. Отсюда ясно, что столь частое у людей б е д с т в и я в период воспитания зависит от чисто биологического фактора несоответствия между продолжительностью детского возраста и надлежащим поведением детей. Мысль эту я развил в очерке, напечатанном в вестнике Европы 1871 года, очерке, в котором впервые высказал соображение о дисгармонии человеческой природы как источнике больших бедствий. Мне казалось, что основной изъян человеческой природы должен неизбежно привести к отрицанию существования. И я вскоре приступил. к разработке вопроса о самоубийстве, надеясь найти достаточно фактических данных в пользу моей точки зрения. Прогрессивное увеличение числа самоубийств параллельно с успехами цивилизации поддерживал о меня в моем предприятии, и я начал уже писать э т ю д на эту тему. Но я вскоре увидел, что весь вопрос крайне запутан и сложен, и, оставив незаконченным очерк о самоубийстве, я написал другой о возрасте вступления в брак. Вестник Европы, 1874 год. Главной мыслью здесь было несоответствие между брачной и половой зрелостью, то есть биологическая дисгармония, все более и более дающая себя чувствовать с усовершенствованием культуры. Таким образом, положительное знание мне к а з а л о с ь могло обосновать пессимистическое мировоззрение, в котором я укреплялся все более и более. Юношеская чувствительность со своей стороны давала ему значительную пищу. Я задумал род критической анатомии человека, в который я намеревался сопоставить наличность человеческой природы с теми требованиями, какие мы предъявляем к ней. Но жизнь шла своим чередом. Юношеская чувствительность и требовательность к жизни сменялись более спокойными чувствами зрелого. и п о ж и л о г о в о з р а с т о в дисгармонии последнего представлялись в ином свете, хотя продолжало быть ясным, что сущность человеческих бедствий заложена именно в природе человека. Огромные успехи медицины во второй половине прошлого века подали надежду на лучшее будущее. Человеческое существование. Каким оно является на основании данных наличной природы человека, может радикально измениться, если бы удалось изменить эту природу. Человеческая жизнь свихнулась, и старость наша есть болезнь, которую нужно лечить, как всякую другую. Долгое время думали, что болезнь детей при п р о р е з ы в а н и и зубов есть неизбежные страдания, против которого ничего нельзя и не нужно предпринимать. Теперь известно. Что это и н ф е к ц и о н н а я б о л е з н ь которую можно и должно избегнуть. Раз старость будет излечена и сделается физиологической, то она приведет к настоящему естественному концу, который должен быть глубоко заложен в нашей природе. Рассматриваемая таким образом человеческая жизнь перестает быть нелепостью. Она получает смысл и цель. к о т о р о й люди должны сознательно стремиться. Только наука способна решить задачу человеческого существования, и потому ей нужно предоставить самое широкое поле деятельности в этом направлении. В течение нескольких лет я осмотрел на вещи с этой точки зрения, и когда увидел, что логически все вяжется с нею, то решил поделиться своими мыслями с читателем.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 Первая глава этой книги есть переделка первой половины моего очерка о взгляде на человеческую природу, напечатанного в «Вестнике Европы» 1877 года. Перевод этого сочинения был сделан моей женой и проредактирован мною. Против французского оригинала были сделаны некоторые изменения, вызванные как сущностью предмета, так и ч а с т и и внешними обстоятельствами. Илья Мечников Париж. 11 мая нового стиля, 1903 год.